Издательство «Лайкбук» like представляет Рэйчел Кейн «Дым и железо» Цикл «Великая библиотека» Книга 4 Записки Текст письма Красного Ибрагима из Александрии Написанного Каллуму Брайтвеллу в Англию и переданного через доверенного посыльного. Мой достопочтенный кузен по торговле, моя дочь Анита поведала мне, что вы вступили в опаснейшую игру с Верховным Архивариусом Великой Библиотеки. Учитывая ваше прошлое и вашу известную прозорливость, я не думаю, что мне нужно напоминать о том, какую опасность все это за собой влечет не только для вас, но и для всех нас. Несмотря на то, что порой мы используем библиотеку ради нашей торговли, нам ни в коем случае нельзя позволять ей использовать нас в ответ. Муравей не может управлять великаном. Вы поставили своего сына в положение смертельной опасности. Как один заботливый отец другого, умоляю вас, отмените данный план, верните сына домой». «Отрекитесь от дальнейшего сотрудничества с Архивариусом. Я также попрошу Аниту вернуть всех пленных обратно к вам, и вы сможете сделать с ними все, что заблагорассудится. Но прошу, больше не впутывайте мою семью в свои безрассудные начинания. Архивариус может быть любезен с вами в беседах. Гадюка может научиться говорить». «Однако она по-прежнему будет ядовитой. Да благословят вас боги, старый друг!» Ответ Каллума Брайтвала Красному Ибрагиму, переданный через доверенного посыльного. «Мой сын Брендон вполне способен постоять за себя, но я благодарю вас за вашу заботу. Если случится худшее, у меня по-прежнему останется его близнец Джесс». В настоящий момент он недоволен тем, что я отправил его брата вместо него. Но, надеюсь, это пройдет. Если вы намереваетесь читать мне нотации, то, может, вам самому следовало бы лучше заботиться о своих собственных сыновьях. Их обоих вы потеряли, когда они трудились во благо вашего личного бизнеса. Не учите меня защищать моего сына. А что касается вашей дочери... Она согласилась на все предложенные условия от вашего имени и с вашего полного согласия. Обращайтесь со всеми претензиями к ней, а не ко мне. Я ожидаю, что вы сдержите обещание, которое она дала. В этом деле мы с Анитой придерживаемся единого мнения, и поскольку она является наследницей вашей огромной торговой империи, вам следует к ней прислушаться». Она умна и во многих отношениях так же безжалостна, как и вы. Да и вам ведь не хочется заводить врагов в собственной семье. Полагаю, отдохнув и спокойно все обдумав, вы, наконец, увидите мудрость в решении заполучить благосклонность библиотеки во времена назревающего вокруг хаоса. Мир сейчас более небезопасен, чем когда-либо на памяти живущих. Если мы станем союзниками с Архивариусом, то библиотека будет менее бдительна, когда мы соберемся обратить сложившиеся обстоятельства в нашу пользу, а ведь мы можем так поступить в любой момент. Мира вам, друг мой. Посмотрим, к чему все это приведет.